Далее Трускиновская. Агата Кристи. Тайны индийского рубина. Пуаро вошел в кабинет министра и молча поклонился. «У нас проблема, мистер Пуаро», — сказал министр. «Лицо, пострадавшее от воров, категорически против того, чтобы обращаться в полицию. Это единственный сын правителя нашего крупнейшего протектората в Вест-Индии». «Он прибыл в Лондон?» — министр замолчал. «Я знаю, господин министр. Я каждое утро читаю газеты». «Значит...» Вы все понимаете? Газеты сообщили Эркюлю Пуаро, наследник правителя собрался жениться на родственнице, этот брак был необходим его стране, а за месяц до свадьбы он решил основательно развлечься в Европе. Он обзавелся приятелями для хождения по ресторанам, встречался с красивыми женщинами, делал им щедрые подарки, и все знали. Он не снимает шеи кулона с драгоценным камнем фантастической величины и невероятной стоимости. Такой рубин мог бы украсить корону любого короля или императора. «Молодой человек злоупотребил!» «Проще сказать, этот дурак был пьян!» — воскликнул министр и он сам надел свой рубин на шею ловкой девицы, чтобы она весь вечер красовалась в этом украшении. Девица незаметно исчезла, а утром этот господин схватился за голову. «Рубин! Сокровище его государства! Исторический артефакт! И если правителю узнает о пропаже будет большой скандал, помолвку и свадьбу отменят!» Разве к молодому человеку не приставили опытных агентов, удивился Пуаро. Он на отрез отказался. С ним были слуги, которые не говорят по-английски. Как они не уследили за рубином, непонятно. Впрочем, спорить с пьяным хозяином опасно. Так вот, мистер Пуаро, если мои люди не ошибаются, проклятый рубин спрятан в одном почтенном английском поместье. Как он туда попал? Девицу, что его унесла дальняя родственница владельцев поместья. Там собираются праздновать Рождество. Старое доброе английское Рождество. Она сейчас там. И, возможно, один из гостей — заказчик этой кражи и увезет оттуда рубин. Это предположение? Да, очень весомое. Мистер Пуаров, если вы беретесь за это дело... «Выехать следует завтра в 9.30 с Паддингтонского вокзала. На станции Нью-Картленд вас встретит автомобиль. За рулем ваш добрый приятель, старший инспектор Джеб. Он поселится в гостинице по соседству. При необходимости он придет вам на помощь. А если возникнут проблемы, увезет вас. Это на расходы. Отчета не потребуется». «А кто я?» — спросил Фуаро. Вы — старый боевой товарищ хозяина поместья лорда Десмонда, который пригласил вас в гости. Лорд получил все инструкции. Пуаро вздохнул. Он хотел отпраздновать Рождество у себя дома с коробкой дорогого бельгийского шоколада. Встретил его в Нью-Картленде и сперва отвез в гостиницу. «Вот тут при необходимости ищите меня», — сказал он. «Я вас представлю владельцу и его персоналу. Потом поедем в Десмонд-Холл. Это совсем близко, в гостинице есть телефон. И если идти через рощу, вы попадете на станцию через четверть часа. На всякий случай вот вам расписание поездов». Он привез Пуаро к заднему двору, Флигелю, которые занимали старые и живущие на покое Хиггинс, дворецкий лорда, и старший конюх с семейством. «Его сиятельство предупредил меня и велел во всем содействовать», — сказал Хиггинс. «Сейчас я отведу вас в предназначенные вам комнаты, и я буду при вас неотлучно, мистер Пойрот». Пуаро только вздохнул. Сперва он подумал, что такая забота о гости совершенно лишняя, но, оказавшись в Десмонд Холли, понял – без проводника тут не обойтись. Здание возводилось несколько веков подряд. Сперва включив в себя старинную сторожевую башню и уцелевшую стену замка времен короля Ричарда, потом отрастив два двухэтажных крыла, западное и восточное, потом к югу от него при королеве Виктории был построен отдельно стоящий дом, полвека назад между обоими зданиями построили двухсветный бальный зал, вдобавок их соединили переходами на трех уровнях. В общем, нужно было прожить в Десмонд-холле по меньшей мере полгода, чтобы научиться ходить по нему без проводников». Умывшись и переодевшись с дороги, подкрутив должным образом усы, Пуаро позволил дворецкому отвести себя к лорду, жизнерадостному деревенскому эсквайру, очень довольному шумной оравой гостей, но очень недовольному тем, что среди них покупатель краденого. Вместе они прошлись по бальному залу, где собралось не менее двух сотен гостей, и Пуаро обратил внимание на некоторых из них. Странно выглядел в почтенном английском поместье смуглый бородатый человек во фраке и в огромном тюрбане. «Его привезли лорд и леди Стерлинг. И когда лорд служил в вест индии этот человек оказал ему огромную услугу», — сказал лорд Десмонд. «Сказали, он всю жизнь мечтал увидеть настоящее английское Рождество». «А месье в черном костюме, похожий на египетскую мумию?» Он действительно египтянин и выступает с сеансами гипноза. Только гипнозом я могу объяснить его присутствие. Жена меня об этом госте не предупредила, а сам он всем рассказывает, что мечтает попробовать знаменитый английский рождественский пудинг. А тот месье с подозрительной бородой? Киньше, это леди. Она часто так развлекается. Она напросилась в гости, делая вид, будто у нее финансовые затруднения. Жена не могла ей отказать, но ехать в Десмонд-Холл из Стратфорда ради кусочка рождественского пудинга действительно странно. Остальные вне подозрений? Лорд тяжко вздохнул. «Возможно, кто-то из этих загадочных людей прибыл в поместье, чтобы получить украденный рубин», — сказал Пуаро. «Плата, скорее всего, будет в виде банковского чека, а чек можно спрятать где угодно». Представлены ли наблюдатели, кто и мадемуазель, что предположительно привезла Рубин? Ее сопровождают четыре человека, но скрыться от них несложно, если знать все двери и лестницы этого ужасного здания. Вон она, это миссис Чилхем, у колонны. В этом сезоне она блондинка. Но ведь не станет она передавать Рубин при посторонних. Она может передать его, суну в вазочку с мороженым. Может, согласился Пуаро и поглядел в окно. «Какой прекрасный солнечный день, сэр! Удивительно красивый закат!» «Да, большая редкость в наших краях!» Лорд отошел, чтобы приветствовать знакомых. Пуаро внимательно следил за хорошенькой мисс, но все равно не заметил, как и куда она пропала. Он стал высматривать Хиггинса, тот был совсем рядом, поймал его взгляд и подошел. «Она не впервые здесь!» что то ей наверняка показал потайную дверь за колонной. Туда очень трудно протиснуться. О, сэр, случилось недоразумение. Джим Смит попытался преследовать мисс, но застрял в двери. Не беспокойтесь, сейчас его вызволят». «И куда ведет эта дверь?» «К лестнице, а дальше можно выйти на обе террасы над этим залом, южную и северную. Простите, я все понял, я сейчас отправлю людей на эти террасы, но другим путем». Дворецкий ушел, но ненадолго, а Пуаро смотрел, все ли три подозрительные особы в зале. Восточный мужчина в тюрбане вел светскую беседу с тремя пожилыми дамами, бородатые леди сидела в мужском обществе, а вот египтянин пропал». Именно он вызывал главные подозрения Пуару. «Сэр!» — тихо сказал, подкравшись дворецкий. «На южной террасе. Нечто ужасное. Прошу вас следовать за мной!» «Труп?» — с надеждой спросил Пуаро. «Боюсь, что это труп. Хиггинс по запутанным переходам привел на террасу недоумевающего Пуаро, и тот, много чего в жизни повидавший, вздрогнул и попятился. То, что лежало у перил, больше всего было похоже на два корявых обуглившихся бревна, одно чуть длиннее, другое чуть короче. Так бы выглядела черная гипсовая колонна, рухнувшая на перила и переломившаяся посередине. Но какие-то очертания человеческого тела можно было угадать. Сгорело все. плоть, одежда и обувь. На перилах висела золотая цепочка длиной почти в два фута причудливого плетения. «Индеец?» — прошептал Пуаро. «Индеец выше ростом», — ответил Хиггинс. «Скорее всего, египтянин, сэр». «Но где мисс Чулхим? «Она должна быть где-то поблизости, она могла видеть, что тут произошло». «В этом доме много лет назад вот так сгорела теща хозяина, прямо на глазах у двух горничных и экономки, сэр. Это не дело рук человеческих, сэр». И даже клочка волос не осталось. «Надо вызвать полицию», — сказал Пуаро. «В гостинице, которую я вижу отсюда, сейчас живет старший инспектор Джеп, и там есть телефон. Из усадьбы звонить не надо». Не зачем раньше времени поднимать шум, чтобы гости с перепугу не разбежались?» «Пошлите туда надежного человека. А пока не прибыли полицейские, нужно собрать всех и посмотреть, кого из гостей не достает». ну что его сиятельство им скажет?» – растерянно спросил Хиггинс. «Придумайте. Скажите, что из кабинета его сиятельства пропало что-то ценное». Какой-то фамильный перстень времен Ричарда Львиное Сердце И начните всех опрашивать Кто перед закатом видел нечто подозрительное Закат, закат Я кое-что, кажется, припоминаю Закат Кто из гостей мог знать, как выйти на террасу? Многие Ну, что им там делать зимним вечером на террасе? Однако пришли по меньшей мере двое Убитый и убийца «Прикажите слугам проверить, все ли двери, ведущие сюда заперты». «Есть, царь. и двери, по которым можно попасть в старую башню?» «Да, конечно». Хиггинс поклонился и степенно ушел выполнять приказания. А Пуаро спрятал цепочку в карман. Часа спустя старый дворецкий стал искать Пуаро, чтобы доложить ему. Бесследно пропала мисс Чилхин. А еще полчаса спустя он в полной растерянности доложил лорду Десмонду и старшему инспектору Джепу, пропал сам Пуаро. Его чемодан на месте, но сыщик исчез. «Когда-нибудь я засажу его за решетку!» — зарычал Джеп. По усадьбе рассказывает демонический убийца, а этот чертов бельгиец никого не предупредив исчезает. Может, и он тоже уже обуглился? Джеб вызвал помощников из Лондона. Они обшарили все окрестности и предположили, что Пуаро уехал последним вечерним поездом. Не уехал, а сбежал, возмутился Джеп и ушел в гостиницу поспать хотя бы два часа. Весь следующий день прошел в поисках аро и в допросах людей, знавших мисс Чилхэм. Огонь, уничтоживший ее тело, пощадил золотые сережки. По ним девушку и опознали. Рано утром его позвали к телефону. Звонил лорд Десмонд. «Вашего друга видели у меня в парке», — сказал он. «Похоже, он как-то прокрался в свою комнату и там переночевал. Его вещи на месте, но исчез прикроватный коврик». «К вам может прокрасться стадо слонов, и их никто не заметит!» «Я бы на вашем месте половину дверей заложил кирпичами», — невежливо буркнул Джеп. «Будем искать коврик, разрази его, гром небесный!» Коврик нашелся за ограды парка. А вот Пуаро вообще не нашелся. Его верная секретарша, мисс Лемон, праздновала Рождество у родственников неподалеку от Лондона. Джеп отправил за ней своих людей, а сам пошел ждать ее в квартиру Пуаро, для чего взял ключ у домовладельца. Там и нашлась пропажа. Пуаро приспокойно брился в ванной комнате. «А, это вы, дорогой старший инспектор!» — воскликнул он. За эти два беспокойных дня мои усы совершенно потеряли форму. «Пуаро! Мои люди не просто обшарили весь Лондон, они, кажется, дошли до Шотландии!» — воскликнул Джеп. «Вас ищет вся полиция страны! Министр утверждает, что вас купили, что вы позволили кому-то унести этот проклятый камень!» «Дорогой мой старший инспектор, почему же никто, кроме вас, не догадался поискать меня в моем собственном жилище?» — спросил Пуаро. Джеб развел руками. Это уже мой второй побег из поместья. Первый был, когда я кое-что вспомнила, мне потребовалась картотека «Мисс Лемон». Да, я сбежал и прибыл в Лондон последним поездом. «А вы же видели эту картотеку? Там все преступления человечества, начиная с Каина и Авеля». Узнав необходимое, я вернулся и уже действовал очень осторожно. «Видите ли, мой дорогой старший инспектор, я задумался, для чего красть этот рубин?» «Надеть его в общество для леди опасно, его могут опознать, просто хранить и в одиночестве им любоваться. Есть такие чудаки, сумасшедшие коллекционеры. Если мсье-министр сразу не направил своих людей к этим чудакам, значит, понимал, что Рубин не у них». «Направил», — уныло ответил Джеб. Это был ложный след. В полицию Нью-Йорка была послана секретная телеграмма. Если бы проклятый Рубин вынырнул за океаном, его бы сразу изловили». «Следующий мой мысленный шаг – как связано с Рубином обугленное тело?» Я задумался, если это дело рук человеческих, то почему и зачем странное убийство совершилось на террасе? Ведь тому, кто пришел за Рубином, вовсе незачем привлекать к себе и ко всему дому внимание, убивая несчастную мадмуазель да еще таким невероятным способом. К тому же убийца повесил золотую цепочку на перила. Что он хотел этим сказать?» До меня не сразу дошло. Дело в том, что терраса южная, погода отличная, закат яркий. И тут мои верные серые клеточки наконец проснулись. Я кое-что вспомнил. Эта мысль требовала проверки, и я спешно вернулся в Лондон. И я нашел в картотеке Мисс Лемон сведения о подобных случаях. Их было два. Один за другим. Тогда я поспешил в библиотеку и потребовал подшивки газет за нужный мне год. Я надышался пылью, но нашел необходимые сведения. В 1871 году полицейские проникли в кабинет лорда Блокхеда через открытую балконную дверь и нашли там обугленное тело. Никто ничего не понял, дело превратили в государственную тайну и сразу закрыли. Никто не догадался связать его с визитом в Англию родного дяди нашего индийского принца. А тогда речь шла о концессии на строительство железных дорог в Вест-Индии. Лорд и его друг-архиепископ были решительно против, но обугленные труп архиепископа нашли неделю спустя в лесу. К счастью, журналисты точно указали время, когда в последний раз видели Лорда, и время, когда полицейские нашли тело. «Я подошел к особняку и увидел балкон с западной стороны дома. И так...» Убийца пришел к лорду на закате И убийство несчастной мисс совершилось на закате А убили их обоих Закатные тучи А где доказательства? Сейчас будут доказательства Вооружившись сведениями из картотеки мисс Лемон Я приехал к Десмонд Холлу Поздно вечером, последним поездом Слуги впустили меня А перед рассветом Я вышел на прогулку. При себе у меня были трость, толстые кожаные перчатки, прикроватный коврик и железная фляга с широким горлышком. Я знал, что должен найти в кустах под террасой, и я это нашел. Это был пулон принца, воскликнул Джеб. Да, мой дорогой старший инспектор. И я сразу накрыл его ковриком, потом осторожно закатил во флягу. Но цепочки при нем не было, цепочка осталась на перилах террасы. И я все понял окончательно об этом артефакте. К ней крепился маленький черный штырек-распорка. Странное украшение, не правда ли? Прежде всего, нас с вами обманули. Дело не просто в судьбе индийской династии. Это бред для простаков, хотя для политиков сойдет. Прежде всего, рубин, который следует носить на шее, не снимая, не рубин. Это... Оружие? Как оно попало к родителям нашего принца одному богу, ведомо? Кто создал этот кристалл, неизвестно. А вот как кристалл действует, к сожалению, известно. «Страшное зрелище. До сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю», — признался Джим. «Малоприятное». «А вы еще не поняли, старший инспектор?» «Кристалл имеет свойство особым образом фокусировать лучи, благодаря полости в нем». Им можно поджечь и уничтожить за несколько секунд то, что при обычных условиях будет гореть несколько часов, но расстояние должно быть небольшим. Поджечь линкор Его Величества, стоящий на рейде, этот дьявольский кристалл не сможет. Я мог бы догадаться раньше. Бедная эмис получила кристалл в виде кулона. Он был на цепочке, одержался он на цепочке, благодаря черному штырьку распорки, вставленному в отверстие кристалла и парализующему его смертоносную силу. Дело было ночью при свечах. Мисс положила добычу в сумочку за подкладку и больше ее не доставала. А в Десмонд-Холле, назначив встречу с покупателем на террасе, она решила, что может оставить себе цепочку и вынула из отверстия штырек. Она не знала, с чем имеет дело. Она повернула кулон отверстием к себе. Закатный луч проник в кристалл, и он сработал. Точно так же действует рассветный луч. По дороге к вокзалу я поджег кучу хвороста. Но я был очень осторожен. Вы хотите сказать, что она стояла возле самых перил, поэтому кулон полетел вниз? Я сам видел обугленное тело. Оно переломилось пополам об перила. Цепочка без кулона повисла на перилах. Значит, кулон следовало искать внизу. Видите, как все просто. Но кто покупатель? Кого я должен арестовать? Воскликнул Джеб. «Наверное, принца, который привез в Англию, это страшное оружие». «Принц только притворялся молодым шалопаем. Он имел особое задание. Он собирался совершить убийство, которое довело бы всех сыщиков до бедлама. Но его организм не выдержал схватки с этим вашим шотландским виски. Мадмуазель имела опыт в спаивании джентльменов». «Но кого он собирался уничтожить?» «Не знаю, старший инспектор». У него, как у всякого приличного принца, было множество знакомых среди министров и военных не ниже генерала. Скорее всего, одного из них — человека, связанного с индийскими концессиями. Но, к счастью для Англии, в это дело вмешался Пуаро. Постарайтесь узнать, кто поручил мадмуазель украсть кулон с рубином. Тот человек, несомненно, знал его тайну. И тому человеку тоже нужно было необъяснимое с точки зрения науки убийство — «Вернее сказать, переполох, после которого невозможно установить, кто куда шел или бежал, кто где пил виски или валялся в обмороке. Не думаю, что он был среди гостей лорда Десмонда. Скорее уж, прислал за кулоном человека, и я бы на вашем месте узнал, жива ли та бородатая леди, к чудом которой все привыкли. Женщина при желании может изобразить мужчину, приобрести накладную бороду несложно». А бородатый мужчина вполне может изобразить женщину Которую привыкли видеть в сюртуке и брюках С лицом наполовину скрытым бородой «Значит, принц получит кулон и случится убийство?» Возмутился инспектор Джеп. «Нет» «Так где же сейчас этот проклятый кристалл?» «Вот старший инспектор» И Пуаро достал из жилетного кармашка фальшивый рубин в золотой оправе «Не бойтесь, сейчас он безопасен» На вокзале я отыскал коморку с вениками и ведрами, если закрыться изнутри, туда не попадает даже крошечный лучик света. Там я на ощупь соединил кулон с цепочкой, и он стал безопасен. Конечно, я рисковал, откапывая его в заснеженных кустах, но, повторяю, я знал, какое дьявольское изобретение попало мне в руки. И я немедленно отправился в Лондон. Знаете ювелира Смита Вессона на Бейкер Стрит? «Однажды я оказал ему услугу. Вы же знаете, у этих ювелиров особая способность попадать в неприятности, связанные с бриллиантами. Когда вы искали меня по всей Англии, я побывал у него, и он изменил огранку. Я сидел в его мастерской и следил, чтобы даже свет от лампы не попал на этот дьявольский кристалл. Смит Вессон работал на рассвете, когда солнце еще не показалось, но все, что нужно, уже можно разглядеть» хотя большую часть работы он выполнил почти на ощупь. «Ювелир знал, с чем имеет дело?» — с тревогой спросил Джеб. Пуаро пожал плечами. «Что же я скажу министру?» «Ему ничего не надо говорить. Мой дорогой старший инспектор, нам велели найти камень, и мы его нашли. О свойствах этого камня не было и речи. И поверьте мне, министр ни слова о них не скажет». Он сам ничего не знает. Это украшение вернут принцу, и принц тоже ни слова не скажет. «Хотелось бы знать, кто изготовил это дьявольское оружие», — пробормотал Джем. «Боюсь, что этого мы никогда не узнаем». Смит Вессон сказал, «На земле нет гранильщика, который бы так точно рассчитал все углы и плоскости, который сумел бы огранить полость внутри кристалла, ведь ее еще нужно было отшлифовать». Смит Вессон полагает, что кристалл выращен искусственно. Он привел в пример медный купорос, который используют садовники и для развлечения выращивают из него удивительные синие кристаллы. «Если бы я верил в марсиан, сказал бы, что это дело их рук, или...» Не рук, щупальцев, наверное. Возможно, эту тайну случайно открыл сэр Артур Конан-Дой в романе Маракотова бездна», если допустить существование Атлантиды с ее высокоразвитой и ушедшей на дно океана цивилизацией. Но правды мы не узнаем никогда. И нужна ли нам эта правда? «Лично мне нет, не нужна», — ответил инспектор Джеп. «У меня других забот хватает. Как насчет пинты доброго английского «Эля Пуаро»? Я бы предпочел Рюмку Хериса, ответил Бильги.